Глава 15 Недопонимание и искушение. В этот раз сон привёл меня на крышу города. Я смотрела на мужчину в тёмной одежде, который наблюдал за кем-то в бинокль. Рядом с ним лежала рация, и раз в период он выходил на связь с товарищами. Скоро придёт время для очередного сеанса связи, правда, сейчас ему никто не ответит. Он еще не знает, что все его товарищи, нет, не мертвы, лежат без сознания. Я разобралась с ними. Но этот был мне нужен. Для него я припосла особое задание. Насколько проще было избавиться разом от всех. Я легко могла это сделать, и что-то глубоко внутри меня страстно желало этого. Но уроки отчима не прошли даром. Я давно привыкла уживаться с внутренним зверем и не позволяла ему брать верх. Мне в этом плане легче, чем людям. Они часто не могут справиться с собственными порывами. Я же живу со зверем с самого рождения, и всю сознательную жизнь училась контролировать его жестокость. Так что сегодня никто не умрёт. Моя цель — не развязать войну, а вызвать недопонимание между противниками и неподтвержденные подозрения в адрес друг друга. Кроме того, если за мной явятся, любое нарушение необходимой обороны захотят использовать против меня, так что надо быть осторожной. Никакой магии, никаких убийств бескрайней на ту необходимости. Я приблизилась к мужчине. Он не услышал ни звука, даже когда я оказалась прямо у него за спиной. «Посмотри на меня», — мягко попросила я. Он вздрогнул и обернулся. «Я — никто. Ты забудешь мое лицо сразу, как только я уйду. Ты ведь помнишь, что уже выходил на связь с товарищами. Все прошло, как обычно. Нет повода для тревоги. Но ты устал и хочешь размяться. Как здорово было бы прогуляться вон там, возле тех кустов. А потом сходить до киоска и купить холодной воды. Здесь так жарко». Он кивнул и облизнул губы. Это не магия, это врождённый дар. Как только я исчезла из его поля зрения, он поднялся и, не выпуская из рук бинокля, пошёл прочь. Пол дела сделано. Осталось разобраться с ещё одной командой. В отличие от этих, они дежурят все вместе. Пять раздоровенных вооружённых мужчин. Ждут меня. И скоро дождутся, хоть и не узнают об этом. Их тоже придётся отключить. И я невольно почувствовала азарт. Но в этот момент окружающее пространство начало размываться, и чей-то голос шепнул мне на ухо. «Не стоит подсматривать. Это слишком грязно для тебя. Ты заслуживаешь только хороших снов». Меня словно оторвало от земли и, мягко покачивая, понесло куда-то вдаль. Перед глазами сменялись яркие цветные картинки. Я видела какие-то странные миры с невероятными обитателями, видела скалу, одиноко торчащую из тумана, и величественный замок на ней. И мне казалось совершенно нормальным, что можно просто так, без особых проблем, путешествовать из мира в мир. Утром я проснулась сама, еще до будильника и почувствовала себя совершенно отдохнувшей. Потом был плотный завтрак, закрытие счёта и тёплое прощание с Настей. Свежую смену одежды я захватила с собой ещё вчера, так что домой можно было не заезжать. Дан уже ждал меня на улице. Увидев его, я ощутила невольную радость, хоть и помнила, что сегодня мы в последний раз едем до работы вместе. Правда, он об этом ещё не знал. Привет! — с улыбкой сказал мой помощник, устраиваясь рядом. «Привет. Решил свои мелкие проблемы?» «Да». Мы помолчали. Не знаю, о чём думал он, а я пыталась подобрать слова, чтобы сообщить ему о последних новостях. «Ты напряжена», — мягко и проницательно заметил Дан. «Что-то случилось?» «Да много всего». Я решила махнуть рукой на формулировки и выложить всё как есть. Чего я парюсь? Уж кто-кто, Адан всегда всё понимает правильно. Мы с тобой расстались только вчера, а кажется, что прошёл целый месяц. Прости, но новости будут не особенно приятные. «Ты нашла себе помощника получше?» — серьёзно уточнил он. «Что? Нет, конечно». Остальные новости меня не пугают. Так что случилось? В моём кабинете теперь сидит Аркадий. Без вступлений брякнула я. Только не думай, что он с шантажом принудил меня к этому. Я сама попросила шефа сделать его моим стажёром. Дан немного помолчал. Ну, уверен, у тебя были на это веские причины. Думаю, я просто по неопытности не разглядел всех достоинств этого молодого человека. Я не удержалась и посмотрела на него. Как раз вовремя, чтобы увидеть пляшущих в чёрных глазах чертенят. «Издеваешься?» — дошло до меня. «Есть немного. Хотел, чтобы ты улыбнулась». «Да уж какие тут улыбки! Ты не представляешь, что он вчера...» Ладно, это потом. В общем, у Аркадия очень важная роль. Он должен создавать у моего отца иллюзию, что всё под контролем. А у Ярослава иллюзию того, что я легкомысленная особа, которая флиртует с разными мужчинами и никак не может остановиться на одном. Разумеется, вслух это произнесено не было. Кстати, при некотором везении... Ярослав ещё мог подумать, что я, как и отец, вообще не способна влюбиться. Поэтому просто соблазняю разных мужчин, использую их по назначению, а потом ищу следующих. Ведь папа наверняка при нём хоть разок, да обронил свою любимую фразу. Характером дочь пошла в меня. А ты не боишься, что Аркадий решит отомстить тебе за обиды и специально наплетёт твоему отцу небылицы? уточнил Дан. «За какие-то обиды он решит отомстить?» «Хочешь сказать, что вчера ни разу не оскорбило его чувства?» Мы переглянулись и расхохотались. «Да уж, не обидеть Аркадия сложно. Для этого надо заглядывать ему в рот, поддакивать и петь дифирамбы. Дан знал, что я ни за что не стала бы вести себя таким образом». Нет, не боюсь заметила я отсмеявшись у папа наверняка полно шпионов в нашей компании включая шефа, так что ему быстро донесут какой характер у нашего аркаши а значит его доклады он будет пропускать через несколько фильтров однако иллюзия того что я под постоянным присмотром останется лучше уж такой агент под боком чем умный и проницательный И кстати я бы хотела попросить тебя, Не гнобить его сильно. «Постараюсь», — серьезно пообещал он. Меня вполне удовлетворил такой ответ. Я верила, что мой помощник все сделает наилучшим образом. «Это все новости?» «Если бы...» дан Я притормозила на светофоре и повернулась к нему. «Мы больше не будем вместе ездить на работу и с работы. Только не думай, что мне лень за тобой заезжать или что-то в этом роде, просто и я так и не думаю. Мягко прервал он мою торопливую речь. Мне самому следовало предложить тебе это. Кто-то может неправильно понять, почему начальница постоянно подвозит своего помощника. А я ещё боялась ему говорить. Разумеется, Данн сразу уловил суть дела. Да. В моём случае слухи о нас с тобой могут привести к... последствиям. Поэтому лучше не оставаться надолго наедине. Ты не обидишься? Конечно, нет. Ну вот, всё и решилось. Только вместо облегчения я почувствовала огорчение. В этот момент Дан слегка тронул меня за руку и сказал. «Не переживай. Всё будет хорошо». «Ты о чём?» Слегка удивилась я. О чём угодно. Всё сложится, как ты захочешь. М да И как он так умудряется? Вроде бы сказал что-то не к месту, а при этом попал точно в цель. Я хмыкнула и покачала головой. Чудеса. Настроение немного повысилось. До своего кабинета я так и не дошла. На меня выскочил взмыленный шеф. «Лада!» — заорал он, игнорируя моего помощника. «Наконец-то!» «Что случилось?» «С утра пораньше пришел клиент. Крупный. Он сказал, что заинтересован в наших услугах, но на переговоры требует тебя». «Надеюсь, это не Сэмюэль», — подумалось мне. «Хотя он не так глуп, чтобы являться на работу». «Идемте. А что за клиент?» «Один из тех, что был на вечере», — ответил шеф, показывая дорогу. «Ты с ним общалась». «Он разве не в переговорной?» «Нет, я уступил ему свой кабинет». «Ого! Да что за клиент-то там такой? Может, дядя Саша?» «Это бы всё объяснило». Дан остался ждать в приёмной. Я его об этом не просила, Но он как-то сам скользнул следом и устроился рядом с Лизой. А мы с шефом проследовали в кабинет. У меня запоздало примелькнула мысль, что Константин Петрович как-то очень уж обтекаемо описал клиента. С трудом верилось во внезапный приступ склероза, благодаря которому у него выпало из головы имя гостя и название его компании. Ведь гость просто обязан был при появлении представиться и назвать цель визита. Однако все вопросы отпали, когда я переступила через порог. В кресле Константина Петровича сидел Ярослав. «Ну вот, я нашел Ладу Викторовну. Надеюсь, переговоры пройдут успешно. Оставлю вас». Пискнул шеф, выскочил наружу и закрыл за собой дверь. М «Да. Вот сейчас я, кажется, и узнаю, сработала ли моя уловка с Аркадием. Некоторое время мы просто молча смотрели друг на друга. «Добрый день». Он выдал натянутую улыбку, глядя на меня с... опаской. Как будто ожидал подвоха. «Не понимаю». «Добрый», — осторожно ответила я. «Чем обязана? Только не говорите, что пришли из-за контракта между нашими фирмами». «Нет». — То есть не только. Он снова замолчал, подбирая слова. Очень непривычно было видеть Ярослава таким растерянным. Забавно. Я прошла, села в кресло напротив стола и, оперев подбородок на кулак, уставилась на блондина с интересом исследователя. — Хм! — смущенно кашлянул он, ещё больше сбиваясь с нужной волны. — Лада, я пришёл чтобы извиниться. Вот тут уж я закашлялась, подавившись воздухом от неожиданности. «Вы что? Мне послышалось?» «Не послышалось». Моё поведение было абсолютно недопустимым. Ваше нежелание отвечать мне взаимностью больно ударило по самолюбию, и я разозлился. Вёл себя как мальчишка. Знаю, это меня не оправдывает, но... «Ни одна девушка раньше не отказывала мне. Стыдно это признавать, но я, кажется, возомнил себя великим покорителем женских сердец. А вы очень жёстко поставили меня на место. Но всё равно, разумеется, не стоило злиться, ревновать и рассыпать глупые угрозы. Конечно же, я не собирался причинять вреда ни вам, ни вашему помощнику. Надеюсь, вы сможете простить меня, дурака». Внимательно выслушав его сбивчивую речь, я без прелюдий рубанула в ответ. «Не верю ни единому слову. Вы говорите то, что, по вашему мнению, мне было бы приятно услышать. Хотелось бы знать, зачем». «Как вы жестоки!» — с чувством отозвался он и, кажется, вознамерился выдать очередную тираду с оправданиями. Но я его перебила. «Давайте не будем ходить вокруг да около». «Раз уж мы определились, что я не похожа ни на одну из ваших недалёких подружек, истекающих при виде вас слюнями, то, может, поговорим нормально?» «Ну, тогда хочу заверить, что я всё понял. Такого больше не повторится», — кротко сказал Ярослав. «У меня и вовсе ум за разум начал заходить». «Вы меня пугаете». «Почему это?» — искренне удивился он потому что по всем правилам после моей дерзкой отповеди вы должны были сделать вид оскорблённого аристократа и прошипеть какую-нибудь гадость. Неужели произошло что-то настолько серьёзное?» Он ответил мне хмурым взглядом. «Наконец-то истинная эмоция». «Говорите», — потребовала я, — «иначе уйду». Пауза затянулась. Ярослав явно колебался. Потом, видимо, решившись, вздохнул и признался. «Я приставил к вам охрану. Только не подумайте ничего плохого. Это просто проявление заботы. У вашего отца много врагов. Мало ли что может случиться. Так вот, мои ребята дежурили в фургончике возле вашего офиса. Вчера они не вышли на связь. Потом их нашли без сознания. Всех пятерых» а как раз накануне мы с вами повздорили, и я сгоряча ляпнул, что разберусь с вашим помощником. «Вы думаете, их отключили по моему приказу?» — сообразила я. «Возможно. Или вы пожаловались отцу, а он...» «Так вы имеете к этому отношение?» «Нет». «А мог ваш отец подумать, что мои ребята как-то вам угрожают?» «Ну, тогда он велел бы их...» Я замешкалась, не желая произносить слово «убить» или «покалечить», хотя знала, что отец вполне способен отдать такой приказ. «Как минимум схватить и допросить. Разве нет?» «Это-то меня и смущает», — признался Ярослав. «Парней просто лишили сознания. Никто не пострадал. Вашему отцу такая деликатность несвойственна» и он снова принялся сверлить меня взглядом. «Почему вы не думаете, что это мог быть кто-то посторонний? Мало ли кому вы перешли дорогу в ближайшее время. Вот вас и решили слегка припугнуть». «Я бы так и подумал, но...» Прямо перед тем, как лишиться сознания, ребята заметили неподалеку мужчину с биноклем. Позже мы выяснили, что этот человек давно работает на заместителя министра. У меня что-то тревожно толкнулось внутри. Мужчина с биноклем. Очень уж напоминает увиденный ночью сон. Думаете, он сначала показался вашим мальчиком, потом отключил их? Похоже на послание с предупреждением, правда? И если ваш отец ни при чём, то остаётся один вариант. Я уже вам сказала, что не имею к этому отношения. Ярослав кивнул, но по нему было видно, что он не верит ни единому слову. Ну и ладно, так даже лучше. Почему бы вам не поговорить с папой? Если замминистра ведет какую-то игру, он ничего мне не скажет. Будет, как вы, изображать непонимание. Даже сунь я ему под фотографию его бойца, он легко выкрутится. «Да что ты говоришь? Значит, он работает на кого-то ещё. Я допрошу его. Можешь на меня рассчитывать, мой мальчик?» Передразнил блондин. Я невольно хмыкнула. Смотреть на испуганного Ярослава было приятно. Разумеется, никакого сочувствия он у меня не вызывал. Скорее всего, люди, которые сидели в фургоне, действительно караулили Дана. А он, видимо, в это время уже ушёл из офиса. Или наоборот. Возможно, к тому моменту, как мой помощник покинул здание, ребята Ярика уже лежали без сознания. Суть от этого не меняется. Ничем не могу помочь. Надеюсь, вы во всём разберетесь. Я кивнула ему на прощание и направилась к выходу. У самой двери он меня окликнул. Мы ведь все уладили, да? Надеюсь, зависит от вас. Да. Пусть будет такая обтекаемая формулировка. Так он постережется что-то еще делать. Но все же интересно, кто отключил его парней? Отец? Но зачем? Ерунда какая-то получается. Да еще мужчина с биноклем не дает мне покоя. Возможно, во всем этом замешан кто-то третий. Какая у него может быть цель? Поссорить отца и Ярослава? Но почему тогда парней в фургоне просто не убили? Это было бы прямое объявление войны. Хотят создать недопонимание между ними, но не доводить до конфликта? Интересно, кому это надо? В любом случае, мне такой поворот событий точно на руку. Можно с полной уверенностью заявить, что проблема с Ярославом пока решилась. Ему теперь вообще не дело до моего помощника и шантажировать меня он теперь поостережется. По крайней мере, пока не разберется в происходящем. Про увиденный накануне сон я старалась не думать, хотя там был и мужчина с биноклем, и рассуждения про поджидающих меня пятерых парней. Но нет, отброшу-ка я эти мысли. Так неизвестно, до чего можно додуматься. Правда, во всей этой ситуации есть один большой минус — Ведь получается, что вчера я зря проводила время в кафе с Аркадием, да и вообще на встрече его можно было не брать. Теперь назначение младшего Палтусова сводилось к тому, чтобы шпионить за мной для отца и создавать впечатление, что я не остаюсь наедине с Даном. Подставлять помощника под удар еще раз я не хочу. Пока всем стало не до него, и это очень кстати. Можно сказать, нам повезло. Теперь нужно закрепить успех. Кстати, интересно. Отец уже успел завербовать Аркадия. Скоро увидим. «Каков итог переговоров?» Осторожно уточнил шеф, справедливо подозревая, что я могу затаить на него обиду. Ради сотрудничества Ярослав не стал бы приезжать сюда лично. Он хотел обсудить кое-что со мной. З «Значит...» «Выгодного контракта не будет», — уныло подытожил Константин Петрович. «Будет, скорее всего. Ему ведь нужен повод периодически наведываться для разговора». «Правда?» — приободрился шеф и, не дожидаясь ответа, поспешил к кабинету. Я же направилась к выходу из приемной. Дан встал и открыл передо мной дверь. Мы дошли до моего кабинета молча. «Зайди ко мне минут через пять», — попросила я уже в приёмной. «Согласуем планы на день. Сегодня, надеюсь, меня никуда внезапно не дёрнут, так что можно будет, наконец, провести встречи с сотрудниками и обозначить им ближайшие задачи. Ещё я хотела познакомиться с тренерами и лекторами, которые проводят обучающие мероприятия для клиентов. В общем, работы полно». «Справимся», — уверенно сказал Дан а потом добавил голосом змея-искусителя. «Какой кофе ты хочешь? Как в прошлый раз? Или сделать что-то новенькое?» «Давай на свой вкус», — с задержкой отозвалась я. От этой новой его интонации мне почему-то стало жарко. Да что ж такое? Сегодня я как-то особенно сильно реагирую на Дана. «Где там мой нашатырь в виде аркаши?» Достаточно глянуть в его лицо, чтобы романтические мысли разлетелись в стороны, как стая испуганных птиц. Буду через пять минут пообещал мой помощник с кофе ты незаменим искренне сказала я очень надеюсь тихо и неожиданно серьезно ответил он Доброе утро Шумно поприветствовал меня Аркадий, едва я вошла в кабинет. Обиженным он не выглядел, и это было подозрительно. «Как настроение?» «Нормальное», — отозвалась я, пытаясь понять, завербовал ли его отец. Хотя это очень легко проверить. Вчера Аркадий изображал великого соблазнителя. Если папа промыл ему мозги, то сегодня Палтусов должен шарахаться от меня, как без от грома. Я подошла к Аркадию, оперлась на край его стола, выдала одну из своих самых очаровательных улыбок и проворковала. «Прости, что вчера так резко уехала. Надеюсь, ты не в обиде?» Я как бы невзначай коснулась его руки. Аркашу аж подбросила. Он отдернул руку, спрятал ее для верности под столом и пробормотал. «Ничего-ничего, всё нормально, я заслужил. Простите, что едва не сорвал сделку». «Ага». Значит, папа с ним уже побеседовал. Дальнейшая проверка не требовалась, но я всё равно не удержалась от того, чтобы слегка потрепать Аркадию нервы. «Ничего страшного, я дам тебе шанс загладить вину». Последнюю фразу я произнесла с придыханием, присаживаясь на край стола и слегка наклоняясь к аркаше. Он резко отодвинул кресло и вскочил, попятившись к окну. По дороге запнулся и едва не упал. Выглядел при этом до крайности испуганным. «Лада, Викторовна, думаю, нам не стоит...» «Что?» — мурлыкнула я, стараясь не расхохотаться. ага Получил. Как же сладка месть. Боюсь, вчера я ввел вас в заблуждение своим поведением. Прошу за это прощение. Мне следовало знать свое место. Больше такого не повторится. Да уж, интересный сегодня день. Вот уже второй надоедливый ухажер извиняется за свое поведение. Очень на это надеюсь. Совсем другим, официальным тоном, сказала я и, как ни в чём не бывало, прошествовала к своему столу. Ошарашенный резкой сменой поведения Аркадий, вернулся и с опаской сел в своё кресло. Дан появился строго в назначенное время. Он поставил передо мной поднос с кофе и сел сбоку от стола. Аркадий насторожился и даже слегка подался вперёд, чтобы ни в коем случае не упустить ни одного слова да Какой же из него неумелый шпион получился. Все эмоции ведь на лице написаны. И на что он рассчитывает, что мы начнём флиртовать прямо при нём? Я пригубила кофе и едва не застонала от удовольствия. "Ну как?" уточнил Дан. Голос звучал ровно, однако взглянув на него, я увидела улыбку. Аркадий видеть её не мог, так как мой помощник Сидел к нему спиной. Выше всяких похвал. Ах, как хочется вернуть ему улыбку, но нельзя. Что ж, давай обсудим план. И мы нырнули с головой в обсуждение. Я озвучивала ближайшие цели, потом распределяла задачи. К примеру, если на мне были встречи и переговоры, то на плечи Дана ложилась вся необходимая подготовка связь с соответствующими лицами, назначение встреч, распределение времени и так далее. Как и следовало ожидать, Дан не просто выслушивал задания, а еще и к месту вносил свои предложения по поводу того, как организовать все наиболее эффективно. При этом, в отличие от Аркадия, не перетягивал на себя одеяло и уж тем более не пытался обесценить озвученные мной цели. Он внимательно выслушивал то, что я хочу получить по итогу, а потом предлагал самый короткий путь для достижения желаемого. И всё бы ничего, вот только идея посадить в кабинет Аркадия с каждой минутой обсуждения казалось мне всё менее и менее удачной. И дело вовсе не в том, что он вёл себя неподобающим образом или мешал разговору. О, нет. Наоборот. Аркаша сидел тихо, как мышь, впитывая каждое слово. Проблема была в другом. Со мной что-то происходило. Оказалось, что запрет на любые проявления чувств влияет на меня неожиданным образом. И без того острая реакция на Дана стала еще острее. А ведь он ничего не делал, только смотрел. Но как? Его глаза будто бы стали еще темнее. Я буквально проваливалась в них, ощущая нарастающее волнение и не находя в себе сил отвернуться. Они внимательно следили за мной, подмечая всё, движения, жесты, мимику. Взгляд, который скользил по моим губам, когда я отпивала кофе, казался интимнее самой откровенной ласки. Ничего удивительного, что в итоге моя речь стала сбивчивой. Всё сложнее становилось собраться с мыслями, всё чаще возникали паузы. Почему-то никак не получалось взять себя в руки. Моё хвалёное самообладание, как видно, без предупреждения ушло в отпуск. Аркадию, должно быть, казалось, что я резко поглупела. Впрочем, он и так всех, кроме себя, считал не особенно умными. «Нет, пора сворачивать обсуждение». Иначе я наверняка себя как-нибудь выдам. И так уже сглатываю с периодичностью в одну минуту. К тому же основные моменты мы уже обсудили, кажется. «Ну, вроде всё», — сказала я каким-то чужим голосом. «Если ещё что-то вспомню, я буду рядом, как и всегда», — кивнул помощник. «Да когда же мне перестанет мерещиться двойной смысл в его словах?» Он встал, разрывая контакт глаз. Моментально стало легче. «Дан», — вдруг припомнила я, и едва не сбилась, когда его волнующий взгляд вновь обратился ко мне. Боясь потерять мысль, выпалила скороговоркой. «Забыла сказать, добыча информации тоже на тебе», Надо выяснить все подробности уже проведённых тренингов, а также запросить данные о том, какая реклама подавалась, какой от неё был отклик и какие темы вызывали у клиентов больше всего интереса. Хочу проверить свои предположения. Для этого придётся связаться с другими отделами. Справишься? Или стоит сначала пройтись по отделам вместе с тобой и со всеми тебя познакомить? Справлюсь. Даже не думай об этом. Всё будет сделано. Заверил дан Аркадий еле слышно фыркнул, но мы не обратили на него внимания. Я одним глотком допила кофе, чтобы вернуть помощнику кружку, и, не удержавшись, простонала. «М-м, восхитительно! Ты настоящий волшебник!» «Да неужели так вкусно? Или вы про что-то другое?» — ляпнул Аркаша. «Видимо, наш...» Новоиспечённый шпион был очень разочарован тем, что не сумел подслушать ничего запретного, больше чем уверенно, что он вёл запись нашего разговора, и теперь пытался выискать хоть какой-то намёк на нерабочие отношения. На мгновение мне стало страшно, что Дан что-то ему ответит, однако он лишь кинул на Палтусова мимолётный взгляд и вышел из кабинета. Я собиралась вздохнуть с облегчением, но тут заметила бледное лицо до крайности испуганного Аркадия. «Ты видела?» — шёпотом спросил Палтусов. «Его глаза! Там как будто тьма шевелится!» «В каком смысле?» «В прямом!» — еле слышно отозвался он с задержкой. И затих. «Да». Совсем у Акаж крыш поехала похоже, или пап вчера переусердствовал с психологическим давлением. Однако вскоре мне стало не до Аркадия. На встречу начали приходить сотрудники из моего отдела, я их расспрашивала более подробно об обязанностях и о достигнутых за время работы результатах. Потом рассказывала о ближайших планах и ставила перед ними новые задачи. Во время беседы я внимательно следила за каждым человеком, чтобы понять, что он из себя представляет. Некоторые были как открытая книга, с другими приходилось разговаривать подольше. Иногда я спрашивала совета и оценивала, насколько разумные рекомендации даёт человек. Вообще я поймала себя на том, что даже и забыла, как это здорово постепенно находить подход к людям выявлять их сильные стороны и придумывать их талантом наилучшее применение. Как выяснилось своим выступлением на вчерашней планерке, шеф значительно упростил мне задачу. Очевидно, он не пожалел красок, расписывая сотрудникам достоинства нового руководителя, в результате чего мой авторитет невероятно вырос в их глазах. Авторитет же Аркадия, судя по всему, наоборот, упал ниже Плинтуса. Этот вывод я сделала после того, как с трудом пришедший в себя Аркадий, не удержавшись, попытался вставить своё замечание в разговор, и ему послали в ответ презрительный взгляд. Да и вообще все пришедшие ко мне до обеда сотрудники дружно его игнорировали. Видимо, сильно он их достал, устанавливая авторитет с помощью угроз. Я так увлеклась разговорами, что едва не пропустила обед. Дан напомнил. Наверное, именно сегодня я до конца прочувствовала, что значит «идеальный помощник». Он, казалось, умудрялся контролировать всё, обеспечивая максимально эффективное использование времени. Мне вообще не приходилось отвлекаться на какие-то малозначимые дела. Дан успевал контролировать поток посетителей, предлагать мне напитки и почти мгновенно предоставлять запрошенную информацию. Пару раз во время беседы с сотрудниками я просила его выяснить кое-какие детали. Стул передо мной вообще не пустовал. В итоге до обеда я каким-то чудом успела пообщаться почти со всеми, хотя планировала потратить на это гораздо больше времени. Единственным отвлекающим фактором была моя собственная реакция на помощника. Едва он появлялся в кабинете, как сердце начинало биться чаще. Его вид, его взгляд, его запах вызывали острую реакцию моего тела. А от единственного раза, когда мы соприкоснулись пальцами, меня так тряхнуло, что клацнули зубы. Правда, сам Дан тоже вздрогнул и на пару мгновений сжал кулак так, что побелели костяшки. После чего хрепловато извинился и поспешил покинуть кабинет. Надеюсь, Аркаша ничего не заметил. Впрочем, в присутствии Дана он старался лишний раз не отсвечивать.